Глава двадцать третья. Астер Рэтельбор. Нет больше черного рыцаря. у м е р друид. Но за мгновение, как Келлеранский меч сносит ему голову, он счастливо улыбается и издаёт вздох облегчения. Всего один удар и мой молчаливый крик, что звучит громче всего на свете. Знакомый металлический звук и мгновенный хруст. Свободен. Разрушена цепь тяжких оков и душа друида покидает. Клетку плоти. Голова его тяжело падает на землю, недолго катится к моим ногам, тело лежит на влажной земле. Нет сомнений, мертв. Но я вдруг вижу, как от его тела отделяется легкая дымка, душа. Душа друида будто стряхивает себя пыль веков и дрожит, чуя запах долгожданной воли. Расправляет крылья и рвется скорее к звездам. На моих глазах роса. Отныне для него весь этот мир мираж и стаивает подобно первому снегу. Свободный от груза наших грехов улетает друид дорога в е ч н о й Вот и все. Клятву с в о ю я с держал. Внутри пустота противная, горечь катается со слюной меня во рту, т о ш н и т от самого себя. Но при этом прекрасно понимаю, что тяжесть данного друида слова долго будет гнуть мою спину и ставить на колени. Одно дело убить врага, другое человека, спасшего тебя. Долго сижу на повальном дереве и гляжу на мертвое тело черного рыцаря. Я жду, жду ту силу, что вскоре перейдет от него ко мне. Тенарю эта сила не нужна о на мне, я сколько угодно раз могу рычать и кричать про себя. Но обещание уже не воротишь, дело сделано. Долго так сижу, не замечая ни холода, ни дождя, в голове туман н а я тишина, в сердце тоска. Но вскоре прихожу в себя, когда вокруг мертвеца собирается густая и зловещая тьма. Она туманными щупами выбирается наружу и подобно хищному, но осторожному зверю принюхивается и замирает. Учило, быстрее молнии в одно мгновение, когда я не успеваю ни моргнуть, ни осознать тьма, что таилась в друиде, алчными челюстями мерзких червей впивается в мое тело. Она забивается в глаза, в нос, уши. Проталкивается в горло удушливым к о м к о м заполняет собой каждую мою пору и не позволяет мне не дышать, не видеть и не слышать. И даже крик мне сейчас не подвластен. Боль раздирает как снаружи, так и изнутри. А тело горит, болит, его распирает, будто сейчас меня разорвет на части. Я чувствую темную магию. Она, к и ш а щ е й армией мелких червей, заполняет всего меня, меняет мое тело и душу. Подчиняет меня себе. Она жадная, ненасытная, довольная. Я слышу ее шелестящий з м е н ы шепот в своих мыслях. Она пирует, пожирая м о е тело и душу. Она считает меня слабаком, но это не так. Прекращая биться в а г о н и и кататься от дикой боли по земле и с з д и р а т ь з е ж и в о себя кожу. Как говорил друид, я должен принять всю его силу, с ю д а капли. Позволить ей заполнить всего меня и лишь затем подчинить. Так и поступаю. Отпуская свои боли, позволяю с м б е полностью пробраться в мое тело. Когда исчезает ощущение огня, когда могу сделать живительный вздох и ко мне возвращается зрение, слух, я говорю сорванным, о т м о л ч а л и в о г о к р и к а с и п л ы м голосом: «Счастливый м е р что считает меня своим рабом. Я твой хозяин. Запомни это». Ты подчиняешься мне, как подчинялась черному рыцарю. с ь м а затихает и ощеривается, а она так не считает. Ухмыляюсь и дрожащей рукой стираю с лица кровь, что бежит из носа и из глаз. Друид предупреждал меня. Сила начнет меня испытывать, она будет меня ломать, коверкать и искажать мое сознание, дабы сделать своим рабом и творить свои дела моими руками. Так не будет. Я приручу ее. У меня на это есть время. Вечность. Спустя долгое время, когда сила затихает во мне, чтобы выбрать удобное время для своих манипуляций, я медленно поднимаюсь на ноги и шатаясь иду к дому. Подхожу к мертвому телу и сбиваю с ь шага. Тело друида начинает на глазах разлагаться, быстро превращаясь сначала в гниль, а потом в прах. На месте т е л а остается только т р е п ь е м Прах уносит с собой холодный свирепый ветер. Ни души, ни тела не осталось после черного рыцаря, лишь одна легенда. Шаркающей походкой в о з в р а щ а ю с ь в дом, на ходу вытираю лезвие меча от густой крови, убирая оружие в ножны. В доме тяжело падаю в кресло и тут же отключаюсь. Во сне ко мне возвращается память. Астер Реттельборг Дождь с е в н я л а б а р а б а н и т по стенам обители в городе Росторг. Зачем сила меня сюда принесла? Что здесь может заинтересовать меня? Память вернулась и я хотел проснуться, но не смог. Мой разум и духовное тело унеслись далеко от места, где я буду приручать новую силу. Росторг, обитель. Почему не мой замок? Хочу увидеть свою жену и ребенка. Едва думаю об Изабель, к р о т к о й н е ж н о й п о с л у ш н о й ж е н е как я словно спотыкаюсь, потому что вижу ее. В постели беспокойно спит Изабель, моя Изабель. Воздух вокруг нее полон аромата высушенных трав, уже догорающий огонь в камине бросает причудливые полутени. Медленно и неслышно с моих губ срываются неизвестные мне слова древнего языка, но вскоре я их понимаю. Это р у н и ч е с к и й язык забытых и проклятых богов, что правили миром до рождения Нмори и его брата-близнеца Тенаря. и Слова магические, они покажут мне истину. Но для чего моя сила требует этого? И что делает в обители моя жена? с л о в а л ь ю т с я т и х о й п е с н о павшей листвы. Ключ к магии, сама магия, говорил мне темный друид, чтобы приручить темную силу, ты должен быть сильнее ее. И дать ей понять, что ты можешь быть излей чем она. Нет времени ни на что другое. Не приручишь эту силу, станешь рабом ее до скончания времен, ибо она х и т р е е самой хитрой женщины. Концентрируя внимание на заклинании, готовясь принять истину. Последнее слово кажется тяжелым и срывается оно так же, будто камень падает с языка. Наступает звенящая тишина. Даже воздух замирает. Дождь больше не идет, пламя огня своими языками не лежит л е ю щ е е дерево, огонь просто затух, умер. Подхожу к спящей Изабель и смотрю на нее из темноты. Она начинает светиться, ее вены пульсируют красными р е к а м и над ее телом появляется настолько яркое сияние, что зажмурилась. Свет ее жжет. Что это? А потом свет утихает и я вижу. Женщина, что спит сейчас, не Изабель? к м у я с ь я не понимаю? Она вдруг вздыхает и открывает глаза. Лицо ее вновь меняется, и передо мной снова находится Изабель р е т т л ь б о р моя жена и мать моего ребенка. Она сначала долго смотрит прямо на меня, а потом вскакивает прямо на кровати и открывает рот, чтобы закричать, но взмах пальцев и ее крик превращается в тишину. Кто ты? спрашиваю я грозно. Я верну тебе голос, если поклянешься не кричать и говорить правду. Одна дышит, часто смотрит на меня с испугом, а потом зачем-то щипает себя за руку один раз, потом другой, трясет головой и снова смотрит на меня так, словно видит чудище, но потом кивает, согласна. Возвращаю ей возможность говорить, отвечаю только правду. Ты выглядишь как моя жена Изабелла Рательборн, но ты не она, ты другая. Кто ты и где моя женщина? Ты кто такой, голосом сиплым сосна быть может от страха спрашивает она, а потом смотрит на меня внимательно прищуривается и выдыхает изумленно. Астер, Астер р е т т л ь б о р Я задал вопрос, говорю с раздражением и поднимающейся злобой. Тьма жаждет крови убийств. Усилием подавляю ее, но ярче слышу, как стремительно бежит кровь по венам женщины, как громко стучит ее сердце. Делаю к ней шаг, она вжимается в стену сильнее, стремясь оказаться от меня дальше, но потом х рабро пускается на кровать и кутается в шкуру. Я Изабель р е т т л ь б о р говорит женщина, что выглядит как моя жена, но моя душа из другого мира. т а Изабель, что ты знал, умерла, и убил ее твой друг и брат бастард Зиран. Я вижу, что твое тело прозрачное. Жив ли ты или призраком стал? Я расскажу тебе все, если расскажешь, что с тобой. Благодаря памяти и забыл я знаю, что происходило в ее жизни. Мне хотелось сказать, чтобы она прекратила лгать, но тьма внутри меня подсказывает, что женщина не лжет, е с т и н а срывается с ее языка. Но как такое возможно? Другая душа в теле моей жены? Мир сошел с ума. Рассказывай потом, я решу, что делать с тобой, но не смей мне лгать. демонстрирую свою силу всего лишь к а п л ю н о т ь мажа ж д е т п и р о в а т ь то м а н т е м ночи е н срывается с моих пальцев и тут же по моей воле втягивается назад, но не х о т я и со с т о н о м обиженного дитя. Женщина громко сглатывает и настороженно глядит на меня, потом кивает, вздыхает и начинает рассказ. Изабель Реттельбор, в какой ты миг не чудится, будто м е н я обступила самая настоящая тьма, нет больше яркости. ни дня ни ночи, черная до да серая кругом, а почевально почему-то сделала серой, будто не живой, а еще холод, становится невозможно холодно, изо рта пар идет, что такое? Открывая глаза, я сначала не могу понять, что вижу. Реальность это или сон? Призрачное тело мужчины делает движение мою сторону. Я в панике подскакиваю на кровати, прижимая спиной к ледяной стене, что обжигает кожу холодом даже через ткань рубашки. Чужак в моих покоях? Как он смог сюда пробраться? Открываю было рот, чтобы успеть позвать на помощь, ведь за дверью дежурит Киллера, но н мужчина что-то делает со мной, и вместо крика с моих губ срывается тишина. Лишь чувствую, как мои голосовые связки напряжены, и вот-вот будут сорваны. Кто ты? – спрашивает мужчина суровым и нетерпящим выражением тоном. Я верну тебе голос, если поклянешься не кричать и говорить правду. Прекращаю попытки закричать. Он маг. Дышу часто. Не страшно. Такого разворота событий я не могла даже и представить. А может, мне все снится? щ и п а ю себя за руку больно, но я не просыпаюсь. щ и п а ю снова и уже значительно сильнее, очень больно. Что хочется плакать, но наконец понимаю, что это точно не сон. Трясу головой и незаметно смахиваю набежавшие слезы. Потом гляжу на странного и пугающего, да, дрожа о д в коленях ночного гостя и согласно киваю. Он не делает ничего, но я чувствую, что могу снова говорить. Отвечаю только правду. Ты выглядишь как моя жена Изабель р о т е л ь б о р но ты не она, ты другая. Кто ты и где моя женщина? От его слов у меня по спине пробегает пренеприятный холодок, страх сковывает горло и начинает кружиться голова. Как он узнал? Кто же он? А ты кто такой? Задаю встречный вопрос, стараясь, чтобы мой голос не дрожал от сковавшего меня страха. Но потом в голове что-то будто щелкает. Память м о е й п р е д ш е с т в е н н и ц ы узнает этого мужчину. Астер кричит подсознание и от этого понимания чуть ли не лишаясь чувств. Астер, Астер Рэттлбор, ь ш е п ч у взволнованно. Я задал вопрос. Говорит он в д р у г очень злобно, а потом он осматривает меня с ног до головы, будто решает с раз у меня убить, чтобы не м у ч и л о с ь или подвергнуть сначала пыткам. Он делает шаг в мою сторону и у ж а с о х в а т ы в а е т все мое существо. Желаю раствориться в стене или просто рассыпаться на атомы и исчезнуть, но потом я усилием воли отгоняю от себя этот липкий неприятный ужас, который не позволяет думать нормально и адекватно принимать решения. Медленно опускаясь на кровать и кутаясь в теплую шкуру, а то уже не чувствуя своего тела от холода. Внимательно слежу за Астером, который почему-то ведет себя не так, как всегда. Из воспоминаний и забыли этот мужчина всегда был чутким, внимательным и благородным во всех делах и помыслах. А сейчас он само зло, но может быть такое н и за того, что знает, что я не его жена. Но как он узнал? Собирая всю свою смелость, начинаю говорить. И так молчание затянулось. Я Изабель Ретельбор, но моя душа из другого мира. Та Изабель, что ты знал, умерла, и убил ее твой друг и брат Бастарт з и р а н Я вижу, что твое тело п р о з р а ч н о Жив ли ты или призраком стал? Я расскажу тебе все, если скажешь, что с тобой. Благодаря памяти и з а б ы л я знаю, что происходило в ее жизни. Я замолкаю и смотрю на него. Поверит ли, или прямо здесь и сейчас уничтожит меня, и даже Киллера она не спасут. Рассказывай, потом я решу, что делать с тобой. Но не смей мне лгать. После этих слов с его длинных пальцев начинает спускаться самая настоящая клубящаяся тьма. Она подобно дыму быстро заполняет пространство и к л я н у с ь Я вижу, как иногда в этой дымке мелькает зубастая чудовищная челюсть. О мой бог! Астер недолго показывает мне этот ужастик и вскоре тьма убирается прочь, втягивается обратно. Не п о к а з а л о с ь ли она вдруг разочарованно заскулила? н а Стороженно гляжу на Астера начинаю говорить: пусть он знает все, мне нечего скрывать. Пока рассказываю, рассматриваю мужчину. Он тоже не сводит с меня пристального взгляда. Его лицо обветрено, но благородно. На этом воистину аристократическом лице смотрят на меня живые глаза. Спокойный, но н е р а с с л а б л е н н ы й опасный, терпеливый, готовый ко всему, он изучающе смотрит на меня, слушает меня. Он наблюдателен и вдумчив, словно взвешивает каждое мое слово. в е н ы на тыльной стороне ладони в ы п у к л ы е а пальцы длинные. Руки воина. Его тело не массивно, но наполнено силой физической и магической. Звериная сила таится в о с т р е Я физически ощущаю исходящую от него мощь. Все это мне совсем не понравилось. Я нутром ч у ю опасность. Жизнь научила, что сюрпризов можно ждать отовсюду, даже от собственного мужа, который явно изменился. Вот мы и встретились, муж и жена. Изабель Реттельборг Вот такая вышла у меня беседа с градоправителем и служителем э н м а р и я когда до них донесли о моем поступке с выкупом рабов. Заканчивая свой рассказ, Астер стоит неподвижно и мерит меня тяжелым взглядом. Я жду, когда он заговорит первым. Мне нестерпимо хочется пить. Все-таки рассказ вышел длинным, с подробностями и сухими фактами. Я намеренно опустила эмоции и чувства, как подсказал мне интуиция графа, они сейчас ни к чему. Он должен знать лишь суть. В твоих словах нет лжи. Наконец говорит Астер, обходя опочивальную бесшумно бутыхищник. н о з в у ч а т они невозможно. Зиран, мой брат. Он трясет головой и вздыхает. Я продолжаю молчать. Мужчина должен сам все осмыслить и принять решение. Надеюсь, он не станет отказываться от меня и просить церковь отправить Лже графиню на костер. Хотя л ж и я себя уже не чувствую. Как-то быстро в ж и л а с ь в новое тело и приняла новый мир. Мне нужно подумать, Изабель, произносит он снова, глядя на меня. Я хочу, чтобы ты знал, Астер. Я не желаю тебе зла, не желаю зла твоим людям. Уже понял это. Прервал он меня. Странно мне осознавать, что ты не ты больше, хотя и я уже не тот, что раньше. О чем он говорит, не понимаю. Но не лезу со своими расспросами. Придет время и я все узнаю, если оно придёт. Будут ли у тебя ко мне какие-то просьбы или указания? Спрашиваю осторожно, показывая ему тем самым, что готов подчиниться, как это стоит делать местной супруге, что я уважаю его как мужчину и как супруга. Он снова долго молчит, думает и мерит шагом комнату, потом говорит: «Продолжаю делать то, что ты задумал, Изабель. Про золото м о л ч а н и кто не должен знать». А Келлераны, м у р и с я их командир уже знает. Келлеранам можно верить. Успокаивает меня Астер. Еще знают к и р у ш Амар, Ирдан. Думаю, Зиран тоже в курсе. Женщина просто вздыхает Астер. Ничего не говорю в ответ. Да и женщины что? Скорее завершая в расторге дела и возвращаясь по морю в замок с королевским представителем будь осторожна, г о в о р и мало больше слушай его. Такие, как он, у м е е т запутывать и х и т р о с т ь ю выведывать любую правду. Ты их заметить не успеешь, как выложишь ему все свои тайны. Если король отправил Орландо Криперса, то дела плохи. Почему? Потому что у этого королевского пса особый дар. Он, как и з и р а н умеет управлять людской волей. Ты должна научиться ставить защиту на себя, чтобы он не посмел коснуться разума твоего иначе ты пропала. Расскажешь ему о себе, как есть. Как м не защитить свой разум? Ухватилась за его совет. Ты научишь меня. Чувствую, что скоро у й д у отсюда. Произносит Астер. Увижу ли тебя снова таким образом, не знаю. Вздыхает и р о ш и т свои волосы. Представляя перед собой стену, через которую никто не сможет проникнуть. Чем я в с т в е н н е е представишь и поверишь свою защиту, тем окажется больше вероятность, что она сработает. Изабель, у тебя, у нее. Не было магического д а р а Магии учатся годами. Я слабо верю, что ты сможешь, но п о п ы т а й с я А я пока буду думать и надеяться, что смогу вот так посещать тебя. Хорошо. о т в е ч а я ему без энтузиазма. Как-то мысль о том, что меня сможет ловко провести королевский представитель, совершенно не радует и, честно говоря, откровенно пугает. Обо мне никому не говори. опережает мой вопрос Астер. Никто не должен знать, что я жив и здоров. Когда ты вернешься? Он снова молчит и в этот раз смотрит как-то печально. Не знаю, быть может, никогда. Что? Встаю с кровати, обвеваю теплые тапочки и делаю шаг навстречу мужчине. Крепко держу шкуру на себе. Из воспоминаний з а б ы л ь я знаю, что ты хороший человек, Астер р е т т л ь б о р С тобой явно что-то произошло. Еще эта новость, что я и не я уже и твой ребенок. Вздыхая снова, приближаясь к нему на еще один небольшой ш а ж о к мне жаль, правда. Твои поступки и идеи необычные, Забль, и твое появление в этом мире не случайно. Я не стану противиться воле Инмари. д е л а й что должна. И б у д ь что будет. Добавляю я. Гравкивает. Я должен идти. Надеюсь, еще увидимся. Если нет, то не говори так. Мы увидимся. И так и в реальности обязательно встретимся. Но если нет, то п о з а б у д ь с я о графстве и з а б ы л ь Как-то мрачно звучит. Не успеваю ничего сказать, как вдруг он начинает исчезать. Пытаясь ухватить его за руку, но мои пальцы проходят сквозь него, размывая дымный силуэт. Граф исчезает. Помещение вдруг становится светло. Это огонь в камине вспыхивает ярко. Душа моя селится смятение. Граф Астер Ретельбур оказался мужчиной с виду суровым, но адекватным. Я очень надеюсь, что мы еще не один раз с н и м увидимся, хоть и таким необычным способом. Забираюсь в постели и обдумываю его слова о защите, о том, что он может не вернуться, о том, что он довольно легко воспринял мой рассказ, и не замечаю, как проваливаюсь в сон.